«Не надо! Брысь! Знаем мы вас!» — кричал Канурин, отмахиваясь от проводников. Какой-то черномазый в полинявшем до желтизны черном-бархатном пиджаке тащил уже ватерпруф Глафиры Семенны, который раньше был у ней накинут на руки, и кричал, маня за собой спутников, «Пассе avec moi! Примерment restaurant cook!» «Господа!»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 сказала Глафира Семеновна. «Прежде Помпея, а уж потом выпивка. Посмотрим Помпею и отправимся завтракать. Нанимайте проводника мосье Перехватов, но только, пожалуйста, не Черномазова нахала. Позвольтесь. У меня вошка трещит после вчерашнего. Должен же я поправиться после вчерашнего», протестовал Граблин. «А то чхать мне и на вашу Помпею!» «Ну, оставайтесь одни и поправляйтесь!» Перехватов начал торговаться с проводниками. Один ломил десять лир, франков, за свои услуги. Другой тотчас же спустил на восемь. Третий — семь и выговаривал себе дорогой завтрак после осмотра. Перехватов сулил три лиры и меца-лира, полфранка на макароны. Проводники на такое предложение как бы обиделись и отошли в сторону. Вдруг подскочил один из них, маленький Юркой с черными усиками, и произнес на ломаном немецком языке «Пять лир, но только дайте потом хорошенько на макароны». Перехватов покончил на пяти лирах, но уже без всяких макарон о я уверен что Эчеленса добрый и даст мне на стакан вина подмигнул юркой проводник и кивнув Комензебитте майнхер торжественно повел за собою компанию проводники товарищи посылали ему в догонку сочные итальянские ругательства рафаэль моралыч зачем ты немчуру в проводнике взял протестовал граблин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 Самый лучший ресторан, произнес он по-немецки. Здесь можете получить отличный завтрак и гута тринкан. Что? Тринкан? Встрепенулся Граблин. Вот, брат, за это спасибо, хоть ты и немец. Из немецкого языка я только и уважаю одно слово Тринкан. Господа, как вы хотите, а уж мимо этих раскопок пройти я не могу.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 «Аминь!» «Каково невежество-то!» — отнесся перехватов в Глафире Семеновне, кивая награблено. «И вот все так! Вчера на статуи лучших мастеров плевал!» «Я не понимаю, Григорий Аверьяныч, зачем вы тогда в Италию-то поехали?» — заметила Глафира Семеновна. «Яс!» Само собой уж не за тем, чтобы эти музеи смотреть, немецкие, французские рестораны и увеселительные места я видел, захотелось и итальянские посмотреть. Надо же всякой цивилизации поучиться, коли я живу попилерованному. Родители наши были невежественные мужики, а мы хотим новомодной цивилизации. Но одно скажу: лучше парижских. Полудевиц? А! Нигде нет. Ни немки, ни итальянки, ни испанки в подметке им не годятся. Вот, например, танцу дрыгательное заведение Моляна Рош в Париже. Ежели бы такую штуку завести у нас, в Питере! Брось тебе, говорят. Дернул Граблина за рукав перехватов и кивнул на Глафиру Семенну. Граблин спохватился. Пардон! Пардон!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 Месье Перехватов, переводите же, что он рассказывает, попросила Глафира Семеновна. Насчет немецкого языка, я совсем швах. Вот это м -м, были спальные комнаты, и назывались они у жителей по латыни «cubicula». Вот это гостиная таблинум. вот столовая триклиниум. Постой, постой.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 А тогда был такой же живой, как и наш русский. «Что-то, брат, ты врешь, Рафаэль!» «Не слушай, Коливру. «Вот какие у древних помпейцев постели были!» «Видите, ложа из камня сделана!» Обратился Перехватов в Глафире Семенне. «Вот и каменное изголовье!» «На манер наших лежанок, стало быть!» «Так-так!» — кивал Конурин.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 «Триклиниум! Хорошее слово!» Проводник вел компанию в стены другого здания.